Глава седьмая. Неторопливая почта Вселенной. В обсерватории Академика Цагена на Южный полюс Луны прилетели гости Земли. Среди них не только специалисты по радиоастрономии, но и языковеды, и астробиологи. Загадочные сигналы из глубин Вселенной заинтересовали все человечество. На большой скале возле обсерватории уже смонтированы три гигантских радиотелескопа. Закончено налаживание специальной электронной вычислительной машины. На столах развернуты ленты с таинственными знаками. Но гостям не сидится в помещении. Скоро начнется солнечное затмение. Еще несколько минут и лунные часы покажут полдень. Большое яркое светило медленно подползает к тоненькому серпику Земли. Кажется, вот-вот оба небесных тела столкнутся По всей Вселенной прокатится грохот космической катастрофы Но нет, Солнце просто заползает за большой темный шар нашу планету Какая чудесная картина Серпик превратился в раскаленное багровое кольцо атмосферы Земли Его окружают серебристо зеленое сияние солнечной короды. В этом фантастическом освещении люди в скафандрах и кружевные чаши радиотелескопа в отвесные горы кажутся выкованными из меди. Феерическое зрелище возбуждает. От него нельзя оторвать глаз. И сейчас его транслируют телевизионные станции всей Земли. Но для работников обсерватории оно уже стало привычным явлением Никто ни на миг не прекращает работы. Товарищ Саген, широкополосный радиорефлектор сигналы из космоса не принимает. Догладывает по видеотелефону дежурный наблюдатель. Включите рефлектор, работающий на полутораметровой волне. Его монтаж уже закончен. Саген напряженно следит за множеством экранов. На восьми из них обрывистые волнистые линии, а на девятом невнятные полосы. Но вот они приобретают четкость. Глаза академика обращаются к соседним экранам. Странно, Лена. Мы снова поймали сигналы на полутораметровой волне. Идите сюда, посмотрим. Смуглая девушка садится рядом с Цогеном». Невероятно. А воскликает она, возбулнувана. Значит, планета системы Проксима-центавры излучает одновременно на двух волнах и на каждой из них разные сигналы. Да, конечно, совершенно другой код. Дело еще больше усложняется. Цаген. Подбежал к видеофону и нажал на кнопку «Прошу немедленно соединить меня со Всемирной Академией. Важные сообщения». Через минуту он докладывает с телеграфной краткостью «Волна 150 сантиметров. Новые сигналы. Волна 178 сантиметров. Прежние сигналы. Волна 196 сантиметров. Вновь иные сигналы». Вывод. Планета Х-созвездия Центавра транслирует несколько разных по своему характеру программ. О дальнейших исследованиях сообщу позже. Все. Он выключил аппарат и засмеялся. Пусть теперь они ломают себе головы, а я не детектив. Астробиолог Алена Свазилова внимательно смотрела на академика. Скажите, а пробовали ли вы ответить на сигналы? Саген пожал плечами. Конечно, Пробовал. Как вам известно, передача иногда прерывается. В такие периоды мы усиливали записанные ранее сигналы и отсылали их обратно на той же волне. Теперь ждем ответа. Вы не должны забывать, что Проксима Центавра находится на расстоянии четырех святых лет. Это значит, что столько же туда полетят и радиоволны, которые распространяются в пустоте со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Следовательно, более 8 лет на все путешествия, конечно, если таинственные существа, дадут нам ответ немедленно и если ответят вообще. Наличие мыслящих существ на Проксиме еще не доказано, об этом нельзя забывать. «Мы докажем», — сказала Алена с вызовом. «Удачи вам!» — иронично улыбнулся Цыгин. «Как вы сможете доказать?» «До сих пор никому не удавалось расшифровать сигналы, и нет надежды, что это удастся сделать в ближайшем будущем». «Да это и понятно. Ведь люди на Проксиме, если они там есть вообще, имеют совсем другой образ мышления, чем мы». «А существование людей на Проксиме мы узнаем другим способом. Просто полетим туда и посмотрим». «Благодарю покорно» засмеялся цаген, Желаю вам счастливого пути и в 10 раз более длинной жизни. Сколько же вы, несчастная девушка, будете туда лететь, если солнечный луч со своей головокружительной скоростью учиться туда более четырех лет?» Точнее сказать, 4 года, 3 месяца, 21 день и 7 часов. Это я знаю, хотя я для вас только астробиолог. А рассерилась, Алена. Это составляет около 40 квадриллионов километров. Еще э, со школы помню наглядный пример, который немного помогает представить это колоссальное расстояние. Уменьшим наше Солнце и ближайшую звезду Проксима Центавра до размера небольших мячиков. Такой же пропорции, уменьшим и расстояние между этими светилами. Тогда мячик, который означает наше Солнце, будет в Праге, а тот, который представляет Проксиму, где-нибудь на побережье Северной Африки. Все это мне известно, дорогой циген. И все-таки я верю, что мы когда-нибудь увидим Проксиму вблизи. Более ничего я сейчас не расскажу, потому что вы фама неверующий. Скажу только одно. Подождите доклада Академика Наворотила на одном из следующих заседаний Всемирной Академии, а потом вспомните про себя. И до свидания на планете X.